Глава 24. Договоры и последствия. Тайши быстро догадалась, куда направляется их маленькая компания. Они двигались на север, в сердце облачных столпов. Это темное место, которое в округе называли ямой первой преисподней, официально именовалось Долех и представляло собой негостеприимное и грозное скопище утесов и зарослей таких густых, что нужно было продраться сквозь несколько слоев растительности, чтобы увидеть землю. Зыбкая почва была наименьшей из забот. Далех населяли огромные кошмарные существа. Говорили, что легенда о драконах брала свое начало именно там, ведь в Далехе обитали чудовищные ящерицы, а может быть и настоящие драконы. В числе прочих тварей были огромные плотоядные растения, которые выскакивали из-под ног и пожирали жертву целиком или высасывали из нее кровь. Ходили также слухи о затерянных племенах дикарей, которые подстерегали путников в засаде, чтобы пригласить на ужин. Тайши не верила в эти сказки до тех пор, пока много лет назад, отправившись на охоту за сокровищами по поручению одного богатого лауканского вельможи, не столкнулась в Далехе с жутким пучеглазым чудовищем. Эта ползучая тварь с многочисленными чешуйчатыми щупальцами и зубастой пастью чуть не истребила полностью отряд в сорок человек. Вельможа, жаждавший славы, тем не менее приказал двигаться дальше, в то время как выжившие перевязывали раненых. Тайши без малейших сомнений возглавила мятеж против молодого Олуха. Интересно, удалось ли ему в конце концов выбраться оттуда в одиночку? Наверное, нет. Тем не менее, память о недолгом пребывании в адской яме оживила неприятные воспоминания. Тайши никого не боялась, но страх шевельнулся в ее сердце в ту минуту, когда она увидела перед собой длинный склон, завершавшийся глубокой ямой, которую много тысячелетий назад пробил в земле мощный поток воды. Нужно было ее миновать, чтобы войти в долях темное сердце облачных столпов, яму первой преисподней. Заметно похолодало, когда Диси миновали вход и двинулись вереницей по вырубленной в камне лестнице, которая вела по кругу вдоль края ямы. Путники вошли в гигантскую пещеру. Там, в тусклом свете, пробивавшемся сквозь дыру, тоже рос лес. Впрочем, растительность внизу, в этом странном месте, выглядела причудливо и зловеще. Деревья покрывала острая пепельно-зеленая листва. Кривые кактусы и цветы с длинными черными шипами словно парили в воздухе. Перед Тайшей оказалась верхушка дерева, свисавшего с потолка пещеры. Она подумала, что в обычное время перевернутая вверх корнями дерево ее бы удивило. Однако в темном сердце растущие вниз головой деревья были отнюдь не диковинкой. Тайши вовсе не так рассчитывала провести день. Поселок, к счастью, находился недалеко от входа, всего в нескольких минутах пути вдоль перевернутых деревьев по направлению к одинокому светочу цивилизации в этом мрачном подземелье. Тайши вздрагивала каждый раз, когда Дзиси подкидывал ее на своей костлявой скользкой спине. Верхового животного хуже, чем эти глупые кошки, было не придумать. Лев-страж обладал на удивление гибким телом и извивался, как змея. Его торчащие позвонки очень болезненно массировали тайши зад. Кроме того, шерсть у твари была жесткая и колючая. Тайши устремила взгляд на невероятно огромную змею, которая свешивалась с ветвей толстого дерева неподалеку. Голова у нее была размером, по крайней мере, с корову. Тайши с дрожью наблюдала за тем, как длиннющее тело гадины разматывалось. Она пробормотала. Бред какой-то. «Что?» — спросил Урван. Он придержал своего льва и подождал, пока Тайши с ним поравняется. «По доброй воле я бы сюда не потащилась», — произнесла Тайши. «Когда ты приехал, я собиралась принять ванну». Урван смотрел вперед. «Мы столько раз стояли плечом к плечу на поле боя. Ты знаешь, что я не шучу». Тайши усмехнулась. Урван не лгал. А значит, причина, по которой они приехали сюда, была гораздо серьезнее, чем она думала. «Так зачем же ее вызвали?» Она взглянула на Урвана. Оставалось лишь надеяться на то, что бывший конюшей не обесчестит себя предательством. И тут Тайши заметила, как сосредоточен у Урвана взгляд и стиснуты зубы, как он крепко сжимает поводья. Урван был напуган. Нет, встревожен. Она покачала головой. «Во что ты меня втянул, недоумок?» Долех едва тянул название поселка. Он располагался высоко в кронах, на платформах и балконах, возведенных на огромных деревьях. Эти гигантские стволы, такие толстые, что обойти их можно было лишь за несколько минут, соединялись в единую сеть при помощи замысловатой паутины веревочных мостков. Безумцы, которые называли Далех своим домом, искатели приключений, охотники на крупную дичь, дровосеки, золотоискатели и, наконец, дельцы – сколачивали тут состояние. Риск был высок, но доходы его оправдывали, по крайней мере, у тех, кого не поглотило темное сердце. Население колебалось от пары дюжин в первые два цикла до нескольких сотен в третьем. Сюда стекались те, кто не желал иметь дело с остальным человечеством или скрывался от него, а еще те, кому искренне нравилось ворочать огромные бревна или охотиться на смертельно опасных редких зверей, потому что больше в Долехе заняться было нечем. В целом прижиться тут мог только тот, кто от души ненавидел цивилизацию. Обитание в одном из самых негостеприимных уголков мира имело свои достоинства, и главное среди них — возможность хорошо спрятаться. Тот, кто бежал от закона, от князя или от преступников, как правило, находил в безопасное убежище. Нужно было всерьез кому-то досадить, чтобы погоню отправили сюда. Путники остановились на мостках, которые вели к конюшням, Примерно на четверти высоты огромного ствола. Урван спешился первым. Он повел льва к маленькой хижине, которая служила маяком, и свистом вызвал подручного. Не получив ответа, он нырнул в хибарку, вырезанную прямо в стволе, и живо вернулся в сопровождении сонного юнца. Конюх отвел Дзиси в особый загон, а Урван подробно объяснил, как следует о них позаботиться. Тайши понадобилось некоторое усилие, чтобы слезть со своей вонючей кошки. Помимо острого хребта, львы-стражи обладали увеличенным сердцем, от которого все тело непрерывно вибрировало. После нескольких часов пути Тайши ничего не чувствовала ниже пояса. Колени у нее неуклюже подогнулись, когда она слезла, и она чуть не рухнула носом вниз. Не лучшее положение для легендарного мастера боевых искусств. Ее замутило, и тошнота подступила к горлу. Тайши закашлялась, чувствуя слабость и жар. Огонь словно проник в глубину души. Она оперлась на танец ласточки, как на трость, пока тело боролось с болью. Тайши сделала несколько глубоких вдохов, когда приступ прошел, и рукавом вытерла кровь, показавшуюся в углах рта. Софи тут же подбежала к ней. «Вам плохо?» Отчасти потому-то Тайши и хотела, чтобы Софи их сопровождала. Из этой девушки получилась бы хорошая мать. «Нет, просто я давно уже не сидела так долго на такой неудобной твари». Фаузан спешился рядом с ними. Он зевнул и потянулся, уже думая о том, где бы выпить. Этот тип проспал всю дорогу. Достаточно было лишь привязать его к курчавой львиной гриве. Тайши ему завидовала. Это избавило бы ее от многих неудобств. Они покинули конюшню и направились по широкому деревянному мосту на соседнее дерево. Они миновали нескольких местных жителей, которые стояли поодиночке, прислонившись к веревочным перилам, о чем-то размышляли и смотрели в зловещую темноту. Один мужчина сидел на скамейке в потемках и читал. Никто не обращал внимания на путешественников. Путники вошли в центральный круг Долеха. это была своего рода главная площадь. Здесь находилось несколько лавок сплошь закрытых. Лавки в таких маленьких поселках всегда открывались только по личной договоренности. Урван вскоре нагнал остальных и протиснулся вперед. Тайши и Софи следовали за ним. Софи склонилась к Тайши и шепнула: «Простите мне эти слова, но у Урвана такая красивая задница». Договорила Тайши: «Да, она прекрасна. Если всю жизнь держать между ног могучую зверюгу, разовьешь завидную мускулатуру. Прекрасная фигура». С легким придыханием проговорила Софи: неухоженные, но великолепные волосы, испечеренные сединой, чеканный профиль, красивая острая бородка. Тайши усмехнулась. Урван всегда был отлично сложен. Видала бы ты его в молодости? Прямо как герой любовного романа, произнесла Софи хриплым шепотом. У вас с ним что-нибудь было? Я не в его вкусе. Софи, как будто обиделась за Тайши. «Вы хотите сказать, что он не желал делить ложе с воительницей? Это как-то грубо?» «Нет, девочка», — с усмешкой ответила Тайши. «Я помогу тебе перескочить через несколько глав и избавлю от сердечной муки. Ты тоже не в его вкусе». Урван повернулся, словно желая убедиться, что остальные идут за ним. Он замедлил шаг и дождался, когда Тайши с ним поравняется. Вид у него был встревоженный. Урван указал на высокое трехэтажное здание, врезанное прямо в дерево. «Это ратуша. Нас тут ждут». «Кто?» — спросила Тайши, прищурившись. «Тайши, что бы ни случилось, будь осторожна. Но, пожалуйста, знай, нашу давнюю испытанную дружбу ничто не поколеблет». После того, как Урван попытался ее убедить, Тайши стала доверять ему еще меньше. Она сжала рукоять меча, когда они пересекли широкий деревянный мост, соединявший два дерева. Компания остановилась у входа. Урван помедлил. Всем придется разоружиться. Фаузан скрестил руки на груди. Конюший, ты спятил? Ни за что. Тайши стояла неподвижно. Доверие имеет два конца. Даже у дружбы есть свои пределы. Это не вопрос доверия, Тайши, с безграничным терпением произнес Урван. Пожалуйста, прояви благоразумие. Он открыл дверь, за которой виднелась тускло освещенная комната. Бхазани встала рядом с Тайши. Ее лицо, обычно безмятежное, было напряжено. В воздухе какая-то тяжесть. Чую неладное. Тайши наморщила нос. «Что за мыльный запах?» «Пахнет дурианом», — сказал Фаузан, подходя. «Мне нравится». Гадость. Тайши поморщилась и повернулась к остальным. «Ученики, ждите снаружи. Стерегите вход. Фаузан и Бхазани со мной». Ее пальцы коснулись танца ласточки, когда она вошла в полутемную длинную комнату. Она имела странную форму. Дальние углы были острые, а ближние не сходились вовсе. В середине стояли черный лакированный стол и десять стульев. Из жаровни струилось тепло. Колпаком ее, очевидно, накрыли по необходимости, ведь дом был выстроен на дереве. В деревянном кресле, рядом с горячей плитой, испускавшей желтый свет, кто-то сидел, повернувшись спиной. Однако Тайши заметила шелковое одеяние и гладкую бритую голову. Человек не шевельнулся, когда они вошли. Это значило, что он спит, мертв или… Бхазани остановилась на пороге. «Что-то тут не так. Чую». Тайши втянула воздух сквозь зубы. Бхазани была права. Что-то не так. В воздухе действительно ощущалась какая-то тяжесть. Она выругалась. Они ввалились прямо в расставленную ловушку. Металлическая пуля мелькнула над духом у Тайши, обогнула одну из колонн и в кого-то ударила. Фаузан оттолкнул Тайши и стремительно взмахнув руками, выпустил еще несколько пуль. От попаданий трескались стены. Кто-то застонал, когда маленький снаряд угодил в цель. Человек, стоявший в темноте, повалился вперед и упал, оказавшись на свету. Танец ласточки вылетел из ножен и загудел. Засада! Тайши окинула взглядом комнату узкую, без окон, с застоявшимся, почти мертвым воздухом и единственным выходом. Тот, кто расставил на них ловушку, все тщательно продумал. Предательства были не редкостью при лунном дворе, лишь бы нашлось оправдание. Большинство редко держало зло друг на друга, ну, за некоторыми исключениями. Дело из дела, а затаённая обида редко приносит пользу. Однако считалось бесчестным предавать того, кто уже удалился от лунного двора. В конце концов, это было просто неучтиво. Бхазани указала на выходящие из темноты фигуры. «Немые!» «Кажется, князья нас таки отыскали». Тайши выругалась. Из всех способов умереть, какие она представляла, погибнуть в засаде, устроенной немыми, было, конечно, интересно и почетно, но очень неприятно. Из темноты показался еще один силуэт. Немой вскинул руки, продемонстрировав под две длинные, изогнутые стальные клешни на каждой. Молодежь всегда любила нелепые эксперименты. Тайши редко беспокоили чужие предпочтения, но если это была ее последняя битва, что весьма вероятно, она предпочла бы умереть красиво. Она отсалютовала танцем ласточки. Честь. Немой коснулся кулаком груди. И только честь договорила за него Тайши и коснулась кулаком открытой ладони. Она не знала... Вправду ли немым вырезали язык или их с детства приучали молчать? Клинки столкнулись и зазвенели, как колокола. Танец ласточки соскользнул в перекрестие захвата. Немой пытался ее обезоружить. Тайши ощущала исходивший от него холод. Ци принялась за дело и пыталась подавить чужую энергию. Тайши выдернула меч из захвата резко развернулась в тесноте и уже собиралась записать на свой счет первого убитого Немова, когда в комнате, перекрывая звуки боя, прозвучал женский голос. «Достаточно!» Тайши и Немой, столкнувшись друг с другом, замерли. Кончик танца ласточки прижимался к груди противника против сердца, а его правый коготь был опасно близок к тому, чтобы отсечь Тайши неподвижную левую руку. Невелика потеря. А может быть, ей и вовсе удалось бы избежать потери руки, если бы схватка продолжилась. Фигура, сидевшая в дальнем конце комнаты, встала и повернулась к ним. Это оказалась высокая статная женщина с удивительно красивым лицом, точенными скулами и наголо бритой головой. Ее дорожное платье было простым, но сшитым из дорогой ткани и богато украшенным. Серые глаза смотрели вперед неподвижно, словно стеклянные. Женщина скользнула к ним. Гладкое красивое лицо было полно гнева. «Как вы смеете?» «Тайши, тебе полагалось опустить меч, едва увидев немых. Ты меня разочаровала?» У Тайши слова застряли в горле. Она уже давным-давно не видела медиумов. Это были представители редкой разновидности боевого искусства, чьи услуги стоили очень дорого. А потому к ним обычно прибегали лишь высшая знать или богатые купцы. Кто же нанял эту женщину? И тут до Тайши дошло. Она одним плавным движением убрала в нужное танец ласточки и поклонилась. Бахазани, вероятно, тоже поняла, с кем имеет дело. Мастер погруженного кулака издала странный возглас и упала на колени. — Мне представлялось, — продолжала женщина, — что из чувства уважения и верности ты поступишь правильно. Верность. Наконец Тайши поняла, кто говорит устами медиума. Она подняла голову. — А что значит поступить правильно, господин? «Сдаться, конечно. Что же еще?» — взревела женщина. Говорила она гневно и настойчиво, но лицо у нее оставалось бесстрастным. У тайши сверкнули глаза. «Награда за мою голову так велика, что просвещенные государства, вероятно, разорятся, если придется ее выплатить. И вы хотите, чтобы я сдалась вам из уважения и благоразумия?» Только Фаузан остался стоять. Вид у него был озадаченный. Он спросил, «Кто эта невероятная бритая красавица?» «Любезная госпожа, вы просто чудо!» Бахаза не прошипела. «Это князь дурак!» «Точнее говоря, князь Саан из Шуланя», — сказала Тайши. «Раскрашенный тигр? Но как?» «Ты никогда раньше не видел медиумов?» — спросила Тайши. «Они становятся сосудом для другого человека, позволяя ему общаться на расстоянии. Это очень редкое искусство и очень востребованное при дворе». Одна из них была на нашей свадьбе, тупая ты скотина, — подхватила Бхазани. Моя двоюродная сестра Сурата, она несла мой меч. Как, по-твоему, дурень, почему она бреется наголо? Я думал, это просто красивая, бритая женщина. На свадьбе она уж точно была красивее всех. После тебя, конечно. Не думай, что ты вправе мне дерзить, если мы разошлись. Это был комплимент. И тут до Фаузана дошло. То есть перед нами стоит князь? Он издал хриплый звук и рухнул на колени. «Простите меня, ваша светлость». Все последовали его примеру. Все, кроме Тайши. Кто бы из князей не владел сейчас сознанием медиума, она была лишь посредником, а не князем во плоти. Кроме того, Тайши не имела привычки присмыкаться перед людьми, назначившими награду за ее голову. Медиум слегка улыбнулась. «Может быть, мы снова заключим соглашение, Тайши?» давай в какой-то веке соблюдем приличие вы пытались меня убить о каких приличиях речь неправда я действительно внес свою долю в назначенную за тебя награду поскольку этого требовал долг князя но я не приказывал тебя убить и не рассылал объявления о поимке это не поправляет дело ваша светлость вы вложили деньги в сумму обещанную за мою поимку или смерть назначить награду все равно что велеть убить ты снулая рыбина «Почему Тайши смеет так с ним разговаривать?» громко прошептал Фаузан. «Потому что Саан когда-то у нее учился», — ответил Абхазани. «Что?» Саан был учеником Тайши, и Фаузан фыркнул. «В таком случае, как он смеет так с ней разговаривать? Если бы мой ученик посмел мне надерзить, он воздел в воздух раскрытую ладонь, я бы живо его заткнул». «Ты рискнешь заткнуть князя Шуланьского?» язвительно спросил Абхазане. «Тебя что, нянька в детстве на пол уронила?» «Я слышу каждое слово», — негромко произнес Саан. Взгляд медиума по-прежнему был устремлен на Тайши. «Приношу свои глубочайшие извинения, ваша светлость», — сказал Пхазани. «Я не знаю этого человека. Если угодно, казните его, но пощадите меня». Женщина усмехнулась и посмотрела поверх плеча Тайши. «Он здесь?» «Нет, Саан» и ты не коснешься его даже кончиком своего накрашенного ногтя, пока я жива». «Это вряд ли, мастер», — ответил Саан. «Если бы я желал смерти мальчишке, я бы попросту согласился с остальными в Небесном дворце». Тайши покачала головой. «Ты мог бы им помешать, будь ты привязан к нему сильнее?» «Да, мог бы», — признал Саан. «Но это обошлось бы мне слишком дорого. Жизнь Вэнь-Дзяня того не стоила. Впрочем, приятно слышать, что он жив и здоров». Такой сход дела меня очень радует. Ну так что же тебе нужно? Поинтересовалась Тайши. Саан обвел взглядом брызги крови на полу. Вы всю ночь провели в дороге. Пойдите умойтесь. Поговорим, когда отдохнете. Я готова потерпеть неудобства еще некоторое время, настойчиво произнесла Тайши. Что ты тут делаешь, Саан? Ты пахнешь, как мокрая крыса, поэтому я настаиваю. Ступай, у меня чувствительный нос. Саан явно не собирался терпеть возражения. «Как прикажете, господин», — сказала Тайши, поклонилась и жестом велела остальным следовать за ней. Когда они вышли, Фаузан громко прошептал. «Если бы человек, который называет меня мастером, заговорил со мной таким тоном, я бы его уж точно заткнул». Тайши усмехнулась. «Ну да, конечно. Я видела, как ты обращаешься с учениками. Слизень ты, бесхребетный».